Ты сердцу не ищи от жизни утоления, Где джам и кей-кубат, Они добычат ленья, И вся вселенная, И все дела земли Обманный сон, Мираж И краткое мгновенье.